Глава девятая. И о Ортике. И нечего ругаться. Я бережно поцеловала ссадину на лбу цветочка. «Ну кто ж тебе виноват, счастье моё, что ты не веришь в силу бамбукового прогресса?» «Бить было обязательно, скривился недовольный нарцисс, но отстраниться даже не попытался и покорно ждал, пока я высушу ему волосы полотенцем. «Да кто ж виноват, что Амелла засмотрелась на твою палатку в штанах и уронила ковшик?» «Ковшик? Эта дура надела мне на голову таз с водой!» «Ну, не преувеличивай, откуда у нас таз? Просто бам!» «Я даже слышать ничего не хочу больше о бамбуке!» — взвился цветочек. Пришлось ловить, снова целовать и под шумок стаскивать с него мокрую рубашку. «К восточным долинам тебя подпускать нельзя, это я уже понял» проворчал он минуты три спустя, когда немного успокоился. «Водопровод из бамбука, мать твою, я очень уважаю! Это же надо было додуматься!» «Да разве ж это водопровод? Просто ствол одним концом в реке, а другим в палатке и течением туда нагоняет воду». Я вздохнула с удовольствием, растирая его гладкие плечи. Нарцисс вообще дико приятный на ощупь, шелковистый такой, упругий. Мышцы не то чтобы ярко выражены, Не мясной прилавок, но проведёшь рукой, и чувствуется затаённая сила. В нашем мире за всё отвечает магия. Потому в подобных изобретениях обычно нет нужды. Но благодаря твоему опыту мы сейчас можем вполне комфортно обустроить лагерь даже в аномальной зоне. Это дорогого стоит. Он повернул голову и на мгновение прижался губами к моему предплечью. «Ух!» Банальные мурашки по всему телу даже близко не передавали того, что я почувствовала. Ты здесь когда-то тоже неплохо устроился. Мы отыскали рядом с руинами разрушенную печь и даже беседку. Сможешь вырастить такую сейчас? Нет, конечно. Я не могу без магии заставить деревья расти быстрее, чем им положено. Максимум удобрить в правильных пропорциях. Просто в прошлый раз у меня было больше времени. Только Он словно спохватился. «Не надо об этом рассказывать остальным. Прошу». «Само собой, разумеется». Я улыбнулась и всё же не выдержала. Куснула его за то место, где шея соединяется с плечом, а потом торопливо зацеловала, смягчая укус, и поспешила оправдаться. «Это не я, это ты виноват». «Тогда вот в этом виновата ты». Нарцисс глазами указал мне на свои штаны. «Будучи мокрыми». Они не то, что уже ничего не скрывали, а скорее даже подчёркивали. Я только вздохнула. Амела своим тазиком, а точнее корыцем, сделанным из располовиненной части бамбукового ствола с естественными перегородками на концах, не только едва не зашибла мне древнего цветочка, но и порушила к чертям палатку. От удара занесённым оружием лопнуло кольцо, которым мы стянули верхушки упругих бамбуковых полос. В результате нашими прелестями, по-моему, не полюбовался только ленивый. Впрочем, маменька к тому моменту уже оделась, остальные переживут. Теперь конструкцию приходилось собирать заново, и по этому поводу вокруг нас хороводился почти весь лагерь. Это я еще нарцисса удачно уволокла под защиту временно снятого и развешенного на бамбуковой жетриноге шелкового полога. Вы ночью опять уйдете свою птицу ловить, да? Кажется, в моём голосе проскользнули нотки нетерпения и даже ревности. Хотя я прекрасно понимала, что в нынешних условиях до секса нам, как отсюда до папочкиного поместья. Если, конечно, мы не хотим невольных зрителей и слушателей. Да, вы, конечно, прекрасно обставили временный лагерь, но это не поможет вылечить Энермиса. А птица Рух — это не только сотня другая мер свежего и полезного мяса, Куча мягчайшего пуха и стальные когти лезвия, которые пригодятся нам в качестве оружия против местных тварей. Это ещё и печень, способная справиться с большинством ядов, отчего является отличным лекарством. И ещё множество полезных ингредиентов, с помощью которых можно значительно ускорить срастание костей. Я уже молчу о гигантских маховых перьях, которые и на кровлю пустить незазорно, и на одежду. И кожа. И клюв. «Клюв, кстати, у неё почти размером с небольшой дом». «Эм...» «Я переварила стальные когти, сотню-другую мер мяса, и, чёрт его побери, клюв размером с дом». «А ты уверен, что это вы на неё будете охотиться, а не она на вас?» «Уверен», — хмыкнул цветочек и принялся объяснять. «Рух — достаточно сильная птица, но по интеллекту больше похожа на обыкновенного петуха, Даже не на орла или сокола, а именно петуха. Э я почесала затылок и с сомнением прикусила губу. «Слушай, петух вообще-то не так уж глуп, да и куры тоже». «Но я-то умнее», — улыбнулся цветочек. «Так что при правильной подготовке переиграть эту большую курицу могут даже такие немаги, как мы». Именно поэтому этих птиц истребили практически везде, кроме аномальной зоны. Логично. Я вздохнула и поцеловала его в уголок губ, потому что просто не могла сдержаться. Так бы и съела всего. М -м -м. Цветочек покосился на едва загораживающий носком шёлка. Я не то чтобы против всех этих приятных и возбуждающих вещей, но ты скоро доведёшь до того, что взорвусь к демонам. Не надо. Я вздохнула. «Лучше лови курицу, только осторожно». «Ловушка будет ловить», — согласился цветочек, и, вопреки собственным же словам, принялся выцеловывать мне шею. Мы даже не подойдём, пока эта глупая птица не запутается так, чтобы когтем шевельнуть не могла. Ну и, собственно, пришлось его отпускать, пока всё не зашло слишком далеко. Что мне ещё оставалось? «Только отвлечься с помощью бамбука». Поскольку маменька то и дело норовила припахать няньку Ландыша на подсобных работах, а младенца спихнуть мне, я решила, что помесь манежа, люльки и клетки для младенца мне не помешает. А заодно взяла к себе в помощники Энермиса, который был даже рад соорудить загон для самого младшего брата. Ведь Ландыша и на него спихивали регулярно. М да На экране всё выглядело проще. Все руки себе изрезали, пока эта кривоватая, но достаточно прочная конструкция не заняла место под навесом из бамбука же. Кровля, кстати, вышла просто загляденье. Стволы расщепили пополам. Часть желобов положили на опоры краями вверх, а другими желобами их накрыли в перехлёст, как черепицей. Хлынувший под вечер ливень отлично протестировал конструкцию. «Ни вещи, ни мы не намокли». А в палатках у нас были душевая, столовая и место для дневного сна. До завтра это дело само высохнет. Короче, отвлечься удалось. И когда под утро наши мужчины вернулись с охоты, мы встречали их, бодрые и выспавшиеся. Только вот охотники к нам вышли, какие-то смурные и слегка потрёпанные. Э -э". Я похлопала глазами и уточнила. Вы уверены, что оно птичка? — По-моему, это какой-то крокодил с крыльями.